Глава одиннадцатая. Один год до начала эксперимента. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта имел отличную репутацию среди студентов. Мещерский преподавал на кафедре патопсихологии, вел факультатив судебной психиатрии и был научным руководителем у аспирантов. Студенты его уважали и почти не пропускали его занятий. У профессора был богатый опыт частной практики, Слушать его было не только познавательно, но и увлекательно. Мещерский прочитал три из четырех запланированных лекций и собирался перекусить. Он шел в столовую, когда зазвонил телефон. Слушаю, Мещерский не любил отвечать на незнакомые номера, но по долгу службы приходилось. Кате нужна помощь. Мещерский резко остановился, и студентка чуть не врезалась ему в спину. Кто это? Агата. «Она отъехать может, понял?» «Какая Агата?» «Гринлайф, луговая 10, на втором этаже, таблеток наелась». «Адрес верный. Вызвали скорую. Я сейчас буду». Профессор бежал к выходу. Впервые он забыл сообщить студентам об отмене занятий. Дом, в котором жила Катя, находился в престижном загородном поселке у самой границы леса. Отец Кати построил его много лет назад». Сказочное место. Сейчас Катя жила здесь одна. Профессор стучал в дверь. «Катя, Агата, откройте!» Но внутри было тихо. Мещерский выбил стекло в двери и открыл замок. Окна в доме занавешены наглухо. Мебель накрыта простынями, словно здесь никто не жил. «Катя, где ты?» Он быстро поднялся на второй этаж и услышал сдавленный хрип из комнаты в конце коридора. Катя билась в судорогах на полу, изо рта шла пена. Мещерский спешно набрал 112, удерживая телефон плечом, одновременно пытаясь освободить дыхательные пути девушки. Профессор осмотрелся. Под кроватью валялся пустой блистер из-под антидепрессантов, дозировка 250 миллиграммов. Мещерский засунул Кате в рот карандаш и вызвал рвоту. Влил в глотку литр воды и снова вызвал рвоту. Катя все еще была без сознания. Скоро и не было. Мещерский поднял девушку на руки и отнесся в машину. Он гнал по трассе, не глядя на спидометр.